К тому времени, когда им принесли чай, девочка из хора успела заметить, что я внимательно разглядываю её компанию. Она ответила пристальным, уже знакомым мне оценивающим взглядом и вдруг одарила меня лёгкой сдержанной улыбкой. Улыбка была неожиданно ослепительная, как это свойственно некоторым лёгким и сдержанным улыбкам. Я ответил улыбкой несколько менее ослепительной, так как приходилось прикрывать верхней губой. угольно-чёрную солдатскую временную пломбу между двумя передними зубами. Не успел я опомниться, как юная леди уже стояла у моего столика, сохраняя завидное самообладание. На ней было платье шотландки, тартан Кемблов, если не ошибаюсь. По-моему, это самое чудесное платье для девочки-подростка в такой дождливый, ужасно дождливый день. "Я думала, что американцы терпеть не могут чай", сказала она. Это была не острота, не выходка на показ, а утверждение правдолюбца или, может быть, любителя статистики. В ответ я сказал, что некоторые американцы вообще не пьют ничего, кроме чая. И спросил, не согласится ли она присесть за мой столик. "Благодарю вас", сказала она. "Разве что на малейшее мгновение". Я встал и отодвинул для неё стул напротив моего, и она села на краешек, выпрямив спину и сохраняя прекрасную осанку. Я поспешил, почти бросился обратно на своё место, торопясь продолжить нашу беседу. Однако, когда я уселся, мне ничего не приходило в голову. Я снова улыбнулся, по-прежнему стараясь не показывать свою чёрную пломбу, и заметил, что погода нынче просто жуткая. Да, вы правы, сказала моя гость и чистым не оставляющим сомнений голосом ненавистница бессмысленных разговоров она положила пальцы обеих рук на край столика как будто на спиритическом сеансе а потом почти мгновенно сложила руки ладонями вместе ногти у неё были обкушены до мяса на запястье у неё были часы с виду военного образца похожие на штурманский хронометр циферблат был чересчур велик для такого тоненького запястья Вы были на певке, заметила, точнее, констатировала она. Я вас видела. Я сказал, что так точно был и слышал, как её голос выделялся из общего хора. Я сказал, что у неё, по-моему, прекрасный голос. Она кивнула: "Я знаю. Я намерена стать профессиональной певицей. Правда? В опере? Боже упаси, что вы? Буду петь джаз на радио и заработаю кучу денег. После когда мне сравняется 30, я всё брошу и буду жить на раньше, вагая её Она коснулась ладонью своей совершенно мокрой головы. "А вы знаете Огаю?" спросила она. Я сказал, что мне случалось проезжать мимо на поезде, но по-настоящему я Огаю не знаю. Я предложил ей тостик с корицей. "Спасибо не надо", сказала она. "Я ем как птичка, честно говоря". Я откусил кусок тоста и заметил, что в Огаю есть множество диких и непроходимых мест. Знаю, Мне рассказывал один знакомый американец. Вы один из американцев, с которым я познакомилась?